Глава вторая. Игнат уселся обратно в кресло и коротко постучал пальцами по столешнице. В общем, всё получилось так, как он и предполагал. Ему не хотелось думать, что будет дальше. По сути, все ходы давным-давно уже продуманы, так что в кабинет, обрывая мысли, вошёл Лёха. Его правая рука и по совместительству лучший друг ещё со студенческих времён. Прекрасный сыщик и человек, готовый отдать за друга даже голову на отсечение. Игнат в любой ситуации мог на него положиться и знать, что тот точно не предаст. Лёха по-свойски уселся на диван, раскинул руки по обе стороны спинки. Только ему Литвинов мог простить любую дерзость, даже самую вопиющую. "Я не понимаю", задумчиво проговорил друг. "Зачем ты с ними панькаешься?" В его серых глазах зажёгся неподдельный интерес. Это был, пожалуй, первый и последний раз, когда Литвинов не делится подробностями дела. И не собирался это делать, по крайней мере, пока. Поэтому промолчал. Давным-давно надо было отжать всё имущество, а бабу забрать себе, заставить отрабатывать остаток. К чему такие сложности? Сему своё время, Лёха. Поверь, нам всё окупится сполна. Надо только подождать. Они оба у меня на крючке. Вопрос времени, как скоро сломается наш Мишаня, и из него полезет все дерьмо. И что нам это даст? Друг не понимал истинного желания Игната, а он пока не хотел выкладывать все карты на стол. Странное дело, ведь еще вчера он был уверен в своей непоколебимости на сто процентов, а сегодня она сильно пошатнулась. Литвинов так тщательно планировал разговор, Но в итоге он пошёл не по плану. Что ж, его вина. Всё никак до конца не научится прятать свои эмоции. Бабла у токарева всё равно нет. Ты в пролёте, налям. На хрен был давать в долг второй, третий, десятый раз. На последних словах вдруг уже не сдерживался и орал. Тоже мне, подумаешь, знакомый нашёлся. Жопа таких знакомых, которые не могут урезать свою хотелку вовремя. Не кипятись, друг мой. Здесь дело не в деньгах. Я хочу восстановить справедливость к тому же, кое у кого очень короткая память, а мне это только на руку. Лёха сощурился и отрицательно качнул головой, не соглашаясь с выводами Литвинова. По лицу друга без проблем можно было прочесть ни доумение и обиду. Игнат понимал, что молчанием вгоняет товарища в сомнения, но так нужно. Это его война, его разборки, другим в них не место. Слишком долго он шёл к этому, чтобы сейчас ему начали путать карты. Я так смотрю, глубоко они тебя задели, раз делиться подробностями не хочешь. Ай, ладно, я в деле в любом случае. Что делаем дальше? Игнат дал короткие инструкции Лёхе и порадовался, что тот больше не стал задавать наводящих вопросов. Как только за другом закрылась дверь, Литвинов смог полностью расслабиться и заняться своими делами. Он не хотел вспоминать встречу с женой Мишки, но мысли все время крутились вокруг нее, а взгляд постоянно зацеплялся за то место на диване, где она сидела. Вся такая гордая и смелая. Глупая принцесска даже не поняла очевидные вещи, которые пять лет назад творились у нее под носом. А Миша всё же молодец. Он упростил задачу Игнату по максимуму. Ему даже напрягаться особо не пришлось. Вика, скорее всего, не расскажет муженьку про сделку. Пощадит бедолагу. Однако мужчина был уверен, что Мишаня без колебаний подложит под него свою драгоценную красавицу и даже задумываться не станет о возможных последствиях. Идиот. По улочкам я бродила недолго и вскоре стала осознавать, как сильно замёрзли ноги и руки. Вдруг с удивлением поняла, что стою около дома родителей. Ноги сами меня привели к ним, значит, другого выбора не оставалось. От мамы у меня никогда не было секретов, и сейчас тоже лгать не собиралась. Скажу всё как есть, без прикрас. Она поймёт и поддержит. Главное, чтобы отца не было дома. Не зачем его пока беспокоить. Поднялась на седьмой этаж и позвонила в дверь. Мамуля встретила меня с распростёртыми объятиями, сразу повела на кухню пить чай. В квартире так вкусно пахло сдобой, прямо как в детстве. На миг забыла о проблемах и потянулась за сладким запахом булочек. А я так и не научилась печь, призналась с горечью. Мама у меня повар-кондитер, а дочь Безрукая и неумелая готовить я не сильно люблю поэтому-то мы с Мишей и ходили всё чаще по ресторанам Ой но ну не преувеличивай мамуля сделала нам чай достала из духовки румяные пирожки и накрыла полотенцем А первая партия пирожков уже отдыхала на столе Я взяла один но как только вспомнила о проблемах кусок уже не лез в горло Теперь придётся учиться нормально готовить. Мам, родительница оттёрла руки о фартук, уселась напротив и приготовилась слушать. Я заметила в её таких же зелёных, как и в моих глазах, тревогу. Она меня знала как облупленную, всегда твердила, что эмоции у меня написаны на лице. Мамуля не изменяла своим принципам. Дома не ходить, как клуша в халате и с дули на голове, ни при каких обстоятельствах. Вот и сейчас на ней было надето простенькое чёрное платье, поверх которого красовался фартук с принтом женской фигуры в нижнем белье. Я ей как-то подарила на 8 марта, посчитала милым и забавным одновременно. Длинные тёмные волосы, она связала резинкой, чтобы не мешали. Если коротко, Мы в полной заднице. Миша, оказывается, взял кредит не только на дом. И я уже не уверена, реально ли этот кредит взять в банке. Думаю, придётся продать почти всё, что имеем, лишь бы погасить его часть. Мама не стала сразу говорить, задумалась. Она редко ставила вот так сразу клеймо на кого-либо. Всегда считала, что у человека есть право объясниться и высказаться. Возможно, придётся снова пожить с вами какое-то время. Ты же не против? Ну, что ты? Живите, сколько потребуется. А Миша хотя бы объяснил, куда пустил деньги. На бизнес, что ли? Вот и мне хотелось бы знать, на что ему понадобился миллион. Такую сумму сложно профукать за год, если, конечно, не играть, например. Вроде я не замечала за ним тягу к азарту. В том-то и дело, что о долге я узнала не от мужа. Он брал под расписку какого-то бизнесмена, как понимаю, его друга. А тот теперь требует всю сумму сразу. Мы с отцом копили на чёрный день, можем помочь. Раз всё так плохо, предложила мама. В век в беде не бросим. Я горько улыбнулась ей, отрицательно качнула головой. Нет уж, наш с Мишей косяк. Значит, сами его будем решать. К тому же, их с отцом заначка по сравнению с суммой долга капля в море. Это лишнее. Ты пока отцу не говори. Мне надо сначала переговорить с Мишей. Не понимаю, зачем он скрывал всё от меня. Наверное, сумма большая, не хотел тебя волновать. Мама, как всегда, пыталась всех защитить, даже если они того не заслуживали. Да, ну, мало ли какая там ситуация. Не руби пока с плеча. Знаешь, сколько раз твой отец делал глупости по молодости? Ой, даже и не сосчитать. Да я и не собиралась его бросать. Любила ведь, хоть бедно, хоть богато, какая разница? Но что мы в самом деле, не проживём без дома с машинами, а ресторанов и дорогих подарков? Вот сказала тебе, и легче стало. Ты даже не представляешь, насколько я была ошарашена новостями. Даже в голове не укладывалась. Все наладится, вот увидишь. Давай я тебе еды с собой соберу. А у меня плов на плите. Задобришь мужа. Глядишь, после сытного ужина ему охотнее будет говорить. От мамы я вернулась спустя два часа. Поиграла с принцем. Еще раз прокрутила в голове предстоящий разговор в ожидании Миши. Обычно он не задерживался, если оставалась работа, всегда брал её домой. Вот и сегодня не изменил своим принципам. Я услышала, как открываются ворота, побежала встречать мужа. Постаралась не выдавать свои эмоции раньше времени. Зачем набрасываться на человека сразу с разгона? Будет только хуже. Устал как собака. Миша бросил портфель на кресло, расслабил галстук. Чем у нас так вкусно пахнет? Я была у мамы. Она нам кое-что передала. У меня уже всё было готово, благо пришлось только подогреть, и ужин на столе. Лишь не раз я боялась даже рот раскрывать, всё переживала, что не сдержусь и начну задавать вопросы раньше времени. Миша всё равно заметил моё напряжение, уточнил: "Ты сегодня молчаливая. Что-то произошло?" Мы уже сидели на кухне, он за обе щеки уплетал мамину стряпню и щурился от удовольствия. Мне же по-прежнему кусок не лез в горло. Все-таки твоей маме надо было открывать свой ресторан, от посетителей отбоя не было бы. Восторженно сказал он, когда проживал. Восхитительно, Алла Игоревна мой кумир, всем тещам тещи. Она, ко всему прочему, не пилила ему мозг, и любила как собственного сына. И про ресторан он в точку попал. Те деньги, о которых говорила родительница, наверняка откладывались на их собственную небольшую пекарню. Грех лишать ее мечты из-за чьих-то непонятных потребностей. «Миш, я не выдержала накала. Во мне кипели эмоции и искали выход. Не могла больше молчать». Муж поднял глаза, пока пил чай. Собраться силами и сказать, что я всё знаю, оказалось непросто. Но я сумела пересилить себя. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Любимый нахмурился, поставил чашку на стол. Он долго всматривался мне в глаза, а потом перевёл всё в шутку. Только не говоришь, что застукала меня с любовницей. Муж рассмеялся, но я его юмор не оценила. К тому же заметно напряглась Из всех возможных вариантов, почему он упомянул именно про это? «Малыш, ты же знаешь, что мне некогда ходить налево. Да и люблю я только тебя. Так что любые росказни твоих подруг-змеюк можешь делить на два, а то и на три». Он продолжал говорить широкой улыбкой на лице. «Миша, черт возьми, я про деньги!» — прикрикнула, размахивая руками. «Невозможный человек!» Понимаю, что когда-то повелась на его вечные шутки и неунывающий характер, но всему порой наступает предел. Муж изменился в лице, побледнел, однако пытался до последнего не признаваться мне. А что, деньги? Зарплата через неделю. Или я что-то обещал купить и забыл? Просто малыш забегался. Напомни, что именно, и завтра всё будет. Ты издеваешься? На этот раз я стукнула рукой по столу. Во мне снова кипела злость. Казалось, по венам вместо крови бежит яд. Раньше никогда не позволяла себе повышать голос на мужа, но сейчас наступил предел. Он же видел, что я всё знаю, и всё равно продолжал нагло врать мне в лицо. Я хотела, чтобы муж первым рассказал про долг, объяснился, Но минуты тянулись, а любимый всё молчал, будто думал, что проблема рассосутся сами по себе. В общем-то, в этом он весь. Когда брали кредит на дом, тоже твердил, что всё будет нормально. Не думал совсем, как и чем станет отдавать долг, если один из нас потеряет работу или если не сумеем зарабатывать больше. Изначально я всегда интересовалась, а потом как-то закрутилась. Ремонт, подарки, рестораны, машина. Миша сумел убедить меня, что его повысили на работе, и теперь у нас никогда не будет проблем. Вот я и расслабилась, перестала лезть в финансовые вопросы. Видимо, зря. — Ты хоть понимаешь, что у нас теперь крупные неприятности? — сказала со вздохом. — Да, но объясни ты, что произошло? — взорвался Миша. Он будто не понимал. Но я видела в глубине его карих глаз неконтролируемую тревогу. А ты сам разве не понимаешь? Кажется, я стала понимать, в чём дело. Или у нас не одна проблема, и ты боишься ошибиться. Ну что ты заладила проблемы, неприятности. Так, мелкие недоразумения. Мелкие недоразумения, на автомате повторила я. Миш, долги в миллион долларов нельзя назвать мелкими. когда ты уже поймёшь, что мы в полной заднице? Муж закатил глаза и громко цокнул языком, будто я несу бред. Он реально не осознавал весь масштаб катастрофы. Судя по его расслабленному виду, нет. Лёгкая паника всё ещё плескалась в глазах, но не более того. Нам теперь придётся продать и дом, и твою драгоценную машину, чтобы вернуть хоть часть денег заёмщику, иначе И вот теперь мужа прорвало. Что иначе? Он не дал мне закончить и начал орать как сумасшедший. "Вик, вот серьёзно, ты нормальная? Я ни за что не дам согласия на продажу. Это сумасшествие. Да и потом, ничего не надо возвращать, поверь мне, всё под контролем. Ты понимаешь, что заёмщикам шутки плохи, и нам в любом случае с кем, с Литвиновым?" Миша дико заржал, сбивая меня с толку. Ой, не могу. Да он же лох-лахом, ничего мне не сделает. Кишка танка. От такой наглой самоуверенности я растерялась, не нашла, что ответить. Интересно. Мы говорили об одном и том же Литвинове. Мне как-то не показался он мирной овечкой. Всё, что он может это на жаловаться бабе, собственно, что и сделал. Ох, Гнатушка, как был никчёмным пацаном, так им и мы остался. Вик, он тряпка, им все пользовались и пользуются до сих пор. Нет, мы однозначно говорили о разных мужчинах. Или Миша прав, и Игнат крут только при хрупких девушках, потому что они не способны дать отпор. Мне было сложно судить, ведь я видела мужчину впервые и реально не знала, на что тот способен. Но могла ли верить на слово мужу? Он ведь так и не сказал, куда на самом деле ушел миллион. Да он в люди-то выбился благодаря нам с пацанами. Не зря гоняли его в детстве. Пока все оправдания тянули на троечку с минусом. Наивно полагать, что человек не меняется со школы. Миш, он ведь мстит тебе. Я все думала, как бы помягче преподнести мужу требования Литвинова. Но так и не решилась сказать в итоге. Похитил меня, напугал до чёртиков, дал 3 дня на, в общем, потребовал немедленно вернуть ему деньги. Какая кошка между вами пробежала? Муж ошарашенно смотрел на меня. Видимо, слова о похищении выбили его из привычной колеи. Он вдруг подскочил со стула и громко ударил кулаком о столешницу. Вот падла хитрожопая. не стеснялся в выражениях. Я же говорил тебе, Игнат, трус, только и может, что запугивать девушек. Но ничего, он у меня ещё попляшет. Вот увидишь. Я это вот так просто не оставлю. На его лице заходили желваки, выдавая взвинченное состояние. Лицо покраснело, стало цвета варёного рака. Я всё время наблюдала за сменой эмоций мужа и приходила к выводу, что он всё-таки тайно опасается Литвинова, а вот признаться самому себе боится. Миш, скажи честно, куда ты потратил деньги? Я очень опасалась услышать ответ, каким бы он ни был. Сумма-то космическая, куда её можно растранькать? Куда? закричал он, взмахивая руками. На нас, на дом, на машины и прочие удовольствия. Куда же ещё? Я практически всегда знала, когда он врёт, а когда говорит правду. Вроде бы он не лгал сейчас, но миллион. Я видела расписки и знаю общую сумму долга. А ты да, ты смотрела тех расписок. Упрекнул. Всё ушло постепенно, дорогая. Красивая жизнь требует огромных вложений. Он так говорил, словно упрекал меня в том, что ему пришлось брать деньги у Литвинова. Только правда заключалась в том, что я их никогда не просила. Но это же ты грезил богатством, хотел огромный дом и прочие удовольствия. Мне было достаточно хотя бы своей квартиры, чтобы не жить на шее у родителей. Разговор начинал приобретать неприятную сторону. Так и разругаться недолго. Нам следовало бы искать выход, а не выяснять отношения. Истериками делу не поможешь. Миш, «Прошу, давай рассуждать логически. Литвинов дал три дня, а потом продаст наш долг другим людям. Как понимаешь, они ждать и церемониться точно не станут». Любимый уселся на стул и стал белее мело из-за паники. «Муж должен быть для меня опорой, твердым тылом, а сам растерялся при первых же проблемах. Поживем опять у моих родителей. Ничего страшного. Работа у нас есть. Выкрутимся». Ничего страшного, серьёзно? Не для того я шёл на жертвы, чтобы опять жить как консервы в банке и под чьим-то тотальным контролем. Ну и что ты предлагаешь? Я начала повышать голос на твердолобового мужа. Сидеть, сложа руки и ждать, когда Игнат начнёт действовать? Какая кошка между вами пробежала? Может, есть смысл извиниться перед ним? Пусть и поздно, но хоть так. Вы всё ещё можете помириться. Миша глянул на меня как на врага народа и отрицательно качнул головой. Никто между нами не пробегал. Говорю же, мы с пацанами немножко лошили его в детстве. Но если бы не мы, он не стал бы тем, кем стал. Да Летвинов нам ещё должен остался после всего. Понятно. Миша на своей волне, признавать поражение не собирался. Но я-то в здравом уме. и понимала, что обиженный мальчик, став крутым дядей, всё равно доведёт дело до конца любыми методами. И, похоже, Игнат выбрал самый грязный из них, действуя через меня.